Четыре мексиканца, знавшие Морриса Мустангера по виду, взглянув на странного всадника при свете луны, пришли к тому же заключению. Филим и мексиканцы испытали дикий ужас, увидев всадника без головы. Хотя участники поисков и не были так напуганы этим загадочным явлением, но и они не знали, как его объяснить.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 Майор отдал приказ седлать лошадей, и прежде чем успел высохнуть пот на усталых лошадях, драгуны уже снова сидели на них. Депеша извещала о появлении команчей в окрестностях Сан-Антонио в 50 милях к востоку от Леоны. Теперь это уже не было пустыми разговорами. Набег начался поджогами и убийствами.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 Теперь, когда стало очевидно, что индейцы здесь ни при чем, морис Джеральд был во всеуслышание объявлен убийцей. В том, что было совершено убийство, никто не сомневался. Рассказ обердофера освещал начало трагедии. Лошадь Генри Пойнт-Декстера с окровавленным седлом была свидетельством ее конца.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 Это было нелогично, но люди, которые ищут преступника, редко рассуждают логично. Они думают только о том, чтобы наказать его. С этой мыслью участники поисков расстались. Они должны были снова встретиться на следующее утро и отправиться по следам и живыми или мертвыми найти двух пропавших людей. Те, кто остался со Спенглером расположились лагерем на полянке, выбранной майором. Их было всего человек десять. В более сильном отряде теперь не было нужды. Команчии в этих местах больше уже не ждали. Не предвиделось и других опасностей. С тем, что им было поручено, справились бы двое или трое. Некоторые остались из любопытства, другие просто за компанию». Это были по большей части молодые сыновья плантаторов. Официальным главой этого отряда был Колхаун, но подразумевалось, что руководить поисками будет следопыт Спенглер. Расставшись с товарищами, они не легли спать, а расположились у ярко пылающего костра. Еды и вина было вдоволь, драгуны, возвращавшиеся в форт, оставили им свои запасы и полные фляги. Однако, несмотря на это, и на веселое потрескивание огня настоящего оживления не было. У всех на душе была тяжесть, мешавшая им наслаждаться удовольствием, выше которого, вероятно, нет ничего на земле. Что перед ним тихие радости домашнего очага? Временами в просторах прерии я и сам тосковал о них, но теперь, оглядываясь назад и беспрерывно сравнивая то и другое, я не могу не воскликнуть, верните мне костер и моих товарищей-охотников, дайте мне еще раз посидеть с ними у потрескивающего огня, и я отдам вам все накопленное мною богатство и всю мою ненужную славу. «Я буду счастлив отдать вам все это вместе с заботой и трудом, которые требуются, чтобы удержать их». Мрачное настроение молодежи объяснить было легко. Они все еще не могли прийти в себя от ужаса, который внушил им всадник без головы. Они ломали себе голову, пробуя объяснить случившееся. Иногда даже подсмеивались над таинственным призраком, но никак не могли освободиться от гнетущего чувства, и ни одна догадка их не удовлетворяла. И Спенглер, и Колхаун разделяли общее настроение. Последний, казалось, был мрачнее всех. Он сидел, нахмурившись, в тени деревьев, поодаль от костра, и с тех пор, как уехали драгуны, не проронил ни слова. По-видимому, ему не хотелось присоединяться к тем, кто грелся у пылающего огня. Он предпочитал уединение, как будто опасаясь любопытных взглядов. Взгляд его по-прежнему блуждал, а лицо сохраняло след пережитого ужаса. «Послушайте, Хаун! закричал ему один из молодых людей, уже сильно опьяневший. «Идите-ка сюда, старина, и выпейте с нами!» «Мы все сочувствуем вашему горю и поможем вашей семье отомстить убийце, но не нужно так поддаваться печали. Идите сюда и хлебните виски, это будет вам очень полезно, уверяю вас». То ли Колхауну понравилась причина, которые объясняли его уединение, то ли ему на самом деле вдруг захотелось побыть в компании, но он принял приглашение и, подойдя к костру, сел рядом с остальными. Однако прежде чем сесть, он выпил глоток из протянутой ему фляги. С этой минуты он изменился как по волшебству. Его мрачное настроение рассеялось, он стал так весел, что вызвал даже удивление у окружающих. Такое поведение казалось неуместным для человека, у которого лишь утром, как предполагали, был убит двоюродный брат. Придя как гость, он скоро стал вести себя как хозяин. После того, как все фляги были осушены, капитан стал разливать вино из своих, запас которых казался неистощимым. Из его вместительных сидельных сумок появлялась фляга за флягой, оставленные его многочисленными друзьями, уехавшими с майором. Собравшиеся у костра молодые техасские повесы, воодушевленные примером своего предводителя, не отказались от его угощения, они болтали, пели, плясали и хохотали. Потом усталость взяла свое, они расположились на траве и заснули. Некоторые из них, возможно, впервые в жизни мучили пьяные кошмары. Отставной капитан улегся последним. Лег он последним, но встал первым. Едва только окончился кутеж, Едва только раздался храп его собутыльников, возвестившие, что они заснули, он поднялся и, крадучись, стал пробираться среди них. Такой же осторожной поступью он прошел на край лагеря, туда, где была привязана к дереву его лошадь. Отвязав поводья и бросив их на шею коня, он вскочил в седло и бесшумно уехал, По его поведению не было заметно, что он пьян. Наоборот, он казался вполне трезвым и действовал, очевидно, по заранее намеченному плану. какому же?» «Может быть, он отправился на розыске тела из любви к погибшему брату? Или хотел показать особое рвение, отправившись один?» Судя по срывавшимся у него фразам, можно было подумать, что им действительно руководили подобные намерения. «Слава Богу, светит луна, и в моем распоряжении добрых шесть часов. Пока эти юнцы проспятся, хватит времени обыскать каждый уголок зарослей на две мили в окружности. И если только труп там, я обязательно найду его. Но что же это могло означать?» «Если бы это видел только я, то подумал бы, что сошел с ума? Но ведь все видели, все до одного! Силы небесные, что же это может быть?» Не успел он произнести эти слова, как с его губ сорвался крик удивления и ужаса. Он круто остановил лошадь, словно ему грозила смертельная опасность. Колхаун ехал по боковой тропе к уже известной нам просеке. Он как раз сворачивал на нее, когда вдруг увидел, что едет по лесу еще кто-то. Другой всадник на коне, по-видимому, не хуже его собственного, ехал по просеке не медленным шагом, как он, а быстрой рысью. Еще задолго до того, как неизвестный всадник успел приблизиться, Колхаун разглядел, что у него нет головы. Ошибки быть не могло. Бледные лучи луны освещали только плечи всадника. Головы не было. Это не могло быть иллюзией, созданной лунным светом. Колхаун уже видел эту фигуру при ярком солнечном свете. Но теперь Колхаун увидел больше. Он увидел голову. Она висела у бедра всадника, наполовину прикрытая кобурой, запачканная кровью. Страшная! Он узнал лошадь, полосатая серапе на плечах всадника, гетры из шкуры ягуара, весь костюм Морриса Мустангера. У Колхауна было достаточно времени, чтобы все подробно рассмотреть. Скованный ужасом, он стоял на боковой тропе, Не в силах двинуться с места. Лошадь, казалось, разделяла испуг своего хозяина. Дрожа всем телом, она тоже не делала никаких попыток убежать, даже когда всадник без головы вдруг остановился перед ними, и его гнедой конь, храпя, встал на дыбы. Только после того, как гнидой с диким ржанием, которому эхом ответил вой бежавшей за ним собаки, повернул и поскакал дальше по просеке, только тогда Колхаун пришел в себя и снова был в состоянии говорить. «Господи — Господи! — вскрикнул он дрожащим голосом. — Что все это значит? Что это? Человек или дьявол? Или весь этот день был только жутким сном? Или я сошел с ума?» «Сошел с ума, сошел с ума!» После этой бессвязной речи Колхаун решительно дернул поводья и круто повернул лошадь. Он поскакал обратно той же дорогой, но только гораздо быстрее, по-видимому, отказавшись от своего намерения. Он ни разу не остановился, пока не вернулся в лагерь. Здесь, тихонько прокравшись к костру, Он лег рядом со своими спящими собутыльниками, но заснуть ему не удалось. Ни на минуту не сомкнул он глаз, его трясло, как в лихорадке. Наступившее утро осветило мертвенную бледность его лица и блуждающие полубезумные глаза.